Глава восемнадцатая. ошалел о смотрел на мужика. Впрочем, особо сильно размышлять времени не было. Не особо трезвый мужик, лет сорока, с пакетом пятерочки в левой руке, целенаправленно двигался в мою сторону, занося пудовый кулак для следующего удара. Его комплекция внушала опасение, что я сейчас лягу отдыхать рядом с Волченковым, несмотря на все сверхъестественные способности. Высокий, больше двух метров ростом, мужчина обладал с о ж е н н ы м и плечами и мощными руками, толщина которых явно превосходила объем моих ног. Свернутый на бок нос наводил на мысли о боксерском прошлом неизвестного. Но сломанные когда-то уши говорили, что мальчик в детстве активно интересовался разными видами спорта. Впрочем, что-то подсказывало мне, что и его спортивный костюм был явно куплен не в магазине. Даже сквозь замызганность тканей проступало высокое качество. Такие вещи либо покупают обитатели не таких панельных домов, либо получают на сборах профессиональные спортсмены. Действуя скорее на автомате, чем осознанно, я перехватил его руку и, зацепив дальнюю ногу, провел классический бросок через бедро, рухнув на неизвестного сверху и попутно удивившись, как это легко у меня получилось. «Ты чего?» — раздался из-под меня немного обиженный голос. «А ты чего?» — ответил я, восстанавливая дыхание. Тебя ж дурака теперь посадят. Чувак реально из госбезопасности. Мы к Костяну в гости пришли. Чё ты заливаешь?» Секундной паузой спросил неизвестный. «Костяна менты з а м и л и днём. Весь подъезд знает. Что безопаснику здесь делать?» Мужик повозился подо мной, и я понял, что если он сейчас надумает встать, то удержать его у меня никак не получится. По крайней мере, в человеческом обличии точно. «Костяна выпустили вечером», сообщил я мужику. который, судя по всему, приходился с о с е д о м моему п р и я т е л ь Причем сделал это именно тот офицер госбезопасности, которого ты так опрометчиво вырубил только что. И когда он н а ч н е т с я он наверняка обидится и с пристрастием начнет выяснять, откуда ты вылез такой активный в три часа ночи. Так нечего было барабанить на весь подъезд. Мужик отчаянно хватался за соломинки, но чувствовалось, что шестеренки в его мозгах уже сделали поворот. и теперь он отчаянно прикидывал, как выйти из ситуации с наименьшими потерями. «Сам же говоришь, ночь на дворе. Если Костяна отпустили, то можно было просто позвонить в дверь». «Раз барабанили, значит, нужно было», наставительно ответил я. «Сначала спросить надо было, а потом уже кулаками размахивать». «Привычка», со вздохом ответил сосед, а потом вдруг встрепенулся, да так резво, что я едва не слетел с его огромной туши. «Так это...» Если вам Костяну надо, то давайте я вам ключи дам от квартиры. Он меня оставлял как-то, чтобы, значит, открыть можно было, если что. Мало ли, там кран сорвет или пожар начнется. Так ч е о ты разлегся? Немедленно соскочил я с мужика. С этого начинать надо было. Я помог соседу встать, и он принялся открывать дверь соседней квартиры. Как только он справился с этой задачей, изнутри немедленно раздались нетерпеливые крики. Как я понял, наш случайный знакомый ходил в магазин за хлебом и консервами. которых его гости очень и очень ждали. «Вот!» — вернулся он ко мне буквально через несколько секунд. На его огромной руке лежало кольцо с нанизанными на него двумя ключами от верхнего и нижнего замков. Я взял их и немедленно принялся открывать квартиру Костяна. «Скажите!» — тронул он меня за плечо. «А мне зачтется помощь правоохранительным органам?» «Не знаю!» — н т н у л я головой, не отвлекаясь от замков. «Это в н с пострадавшим разговариваете!» Распахнув дверь, я немедленно кинулся в спальню Костяна, надеясь, что мы все-таки успели. Комната была пуста, а мой приятель обнаружился на кухне. Увидев меня, он оскалился в нечеловеческой ухмылке и кинулся, стараясь пырнуть в живот огромным столовым ножом. Кое-как пропустив лезвие мимо себя, я ударил приятеля по руке, но он, казалось, даже не заметил этого. В коридоре было тесно, но это не мешало Костяну вновь и вновь повторять свои попытки вспороть мне брюхо. не переставая при этом ухмыляться. «Остановись!» — орал я ему, но, судя по всему, кузнечик находился под ментальным воздействием призрака и воспринимал мое убийство сейчас как главную цель в жизни. Я медленно отступал спиной в комнату. Все мои попытки выбить нож пока не приводили к успеху, а Костян, напротив, уже успел пару раз ощутимо порезать мои конечности. Рана на ноге вообще оказалась болезненной и глубокой. Я чувствовал, как тяжелеет напитавшаяся кровью штанина, но кузнечик был явно тренированнее и быстрее меня. Внезапно за спиной Костяна появился сосед и, не говоря ни слова, зарядил своим кулаком кувалдой по затылку. Мой приятель обмяк и рухнул с грохотом на пол, перевернув на себя стоящий у стены стул. Я кинулся к нему, опасаясь, как бы при падении он не напоролся на собственный ножик, а надо мной извиняющимся тоном гудел сосед, потирая ладони. «Это у него от переживаний, наверное». Белочка началась, раз он с ножом на людей кидаться начал. Так-то он парень спокойный, я его давно знаю. Меня, кстати, л ё х о й зовут. Алексей Скородунский. И, поворачиваясь к Волченкову, который, опираясь на стену, стоял за его спиной, уже тише добавил. Командир, а мне помощь зачтется? Я ж не со зла. Реально отморозков много расплодилось сейчас по округе. Судя по всему, Леонид еще не до конца отошел от нокаута. потому что он лишь дышал широко открытым ртом и молча переводил взгляд с меня на кузнечика, затем на Лёху Скородумского и обратно. Внезапно с кухни повеяло могильным холодом, а глаза соседа начали стекленеть и становиться тёмными. «Отпусти его!» Не своим каким-то механическим голосом произнёс мужик и сделал шаг по направлению к нам с кузнечиком. «Твоё ж дивизия!» мысленно взвыл я. С таким Громилой мне точно не справиться, особенно когда он подментальный. Я увидел, как Леонид с усилием оттолкнулся от стены и рванулся в сторону кухни. Там немедленно что-то разбилось, а затем я услышал громкие слова Волченкова на неизвестном мне языке. Ничего больше услышать я не успел, потому что л ё х а широко размахнулся и попытался отправить меня на тот свет своим фирменным боковым. Вряд ли можно предполагать другие варианты развития событий от встречи моей черепной коробки с пудовой гирей. В последний момент я успел присесть, пропуская кулак над головой, но из слабого чирканья по волосам хватило, чтобы в голове раздался колокольный звон, заглушивший все остальные звуки. Не удовлетворившись результатом, Лёха сделал широкий шаг вперёд и схватил меня за куртку на груди, мгновенно перекрыв любой доступ воздуха в л ё и е Мои попытки ударить в ответ не привели ни к какому результату. От бокового в челюсть этот громил и даже не п о м о р щ и л с я А удар коленом в пах вызвал эмоции не больше, чем демонстрации гомиков на Северном полюсе. Понимая, что захват сбить никак не удастся, я сделал, наверное, единственное, на что был способен в этой ситуации. Я схватил Скородумского за одежду покрепче, поднял правую ногу и, уперевшись коленом куда-то в район живота, кувыркнулся назад, увлекая за собой соседа. Грохот получился знатный. Что-то хрустнуло в районе поясницы, и я очень надеялся, что это был не мой позвоночник, а не ожидавший е г о финта Лёха проломил с о б о й стенной шкаф и теперь отчаянно пытался выбраться из обрушившихся на него рубашек, футболок и прочих предметов гардероба Костяна. «Что за фигня?» С трудом сфокусировав взгляд, я увидел, как в квартиру заглядывают мужчины с женщиной. Судя по всему, они вышли из квартиры соседа, озаботившись шумом и долгим отсутствием х о з я и н Их взгляды с изумлением перебегали с меня на Костяна, разгромленная квартира явно не добавляла понимания в происходящее. «Эй, мужик!» — угрожающе начал парень, задвинув свою спутницу за спину, но все еще не рискуя переступить порог квартиры. «Вы что тут творите? Где л ё х а Ты кто?» Задавая столь разнообразные и непоследовательные вопросы... Мужчина внимательно прислушивался к завыванию на неизвестном языке, которое неслось с кухни и становилось все громче. «Всем оставаться на своих местах!» Заорал я, краем глаза отмечая, что Скородумский уже почти выбрался из содержимого шкафа и начинает движение в мою сторону. «Полиция! Вызывайте скорую! Быстро!» В два прыжка, одолев расстояние до входной двери, я развернулся как раз вовремя, чтобы узреть л ё х у выходящего из комнаты в коридор. «Автоматически я отметил, что движения мужчины выглядят со стороны разбалансированными и какими-то заторможенными. Не знаю, что именно послужило причиной этого. То ли воздействие менталки на отравленный алкоголем мозг, то ли столкновение со шкафом, но у меня было несколько лишних секунд, чтобы оценить всю плачевность своего положения. В руках у Скородумского был обломок деревянной палки, судя по всему, раньше на ней висели плечики для одежды. а в глазах не было ничего, кроме пустоты. Лёха наступил на продолжающего лежать без сознания Костяна и продолжил медленно приближаться ко мне, не отводя взгляда. Я понял, что вариантов справиться с этим гигантом у меня практически нет, особенно в человеческом облихе, поэтому мысленно смирился с тем, что сейчас придётся обернуться, а потом уже разгребать последующие за этим проблемы. Процесс уже начался, я даже услышал, как затрещала ткань на моей куртке, но буквально в следующий момент Лёха замер с поднятой ногой в воздухе. Несколько секунд я смотрел на него, подозревая подвох, а потом понял, что в ушах звенит «тишина». С кухни больше не звучал голос Волченкова, Костян не подавал признаков жизни, а с подъездной площадки не доносилось ни звука. «Что случилось? Леонид погиб или нет?» Мои размышления прервал грохот рухнувшего на пол л ё х и а затем звуки заново обрушились на меня. Я с радостью услышал прерывистое дыхание Костяна, какое-то шебуршание за входной дверью и тяжелые шаги из кухни. Опираясь на стену, в коридор буквально выполз безопасник и посмотрел на меня ввалившимися куда-то глубоко внутрь ч е р е п о глазами. Он был мертвенно-бледным, такое ощущение, что из него выпили кровь всю целиком до капли. Леонид медленно обвел взглядом на тюрморт в коридоре, посмотрел на разломанный шкаф в комнате и, постановая, повернулся ко мне. «Если честно, боялся, что обнаружу здесь только куски тел, разорванные в клохе». п р о х р и п е л он, кривя лицо, в невообразимой гримасе. Возможно, он считал сейчас, что улыбается, но больше это напоминало муки боли. «Еще чуть-чуть, и, наверное, так бы и было». Серьезным голосом ответил я. «Что со слугой барона?» «Ушел», — с сожалением констатировал безопасник. «Я бы хотел сказать, что у меня все получилось и проблема решена, но нет. Тварь оказалась гораздо сильнее, чем я думал. И это явно не просто призрак». «В смысле?» — не понял я. У меня немного болела голова после всех наших волнений и з л о к р у ч е н и й Но элементарные вещи я еще воспринимать был способен. Как не призрак? Мы все его видели. На что еще это может быть похоже? Не знаю, — м о ж е т плечами Волченков. Но он начинает воплощаться. Причем я упорно не понимаю, каким образом. Должен быть какой-то источник силы, который позволяет ему это делать. А что если... Закончить вопрос я не успел, потому что в этот момент в дверь забарабанили. «Откройте, полиция!» «О как!» — удивился я, отпирая замок. «Я же вроде бы только скорую просил». Картина, открывшаяся мне вместе с дверью, в какой-то степени была привычной и неудивительной. Два боровых патрульных с автоматами на изготовку держали меня на прицеле и явно мечтали отбить мне все целые места тяжелыми коваными н сапогами. Не со злости, нет, а просто, чтобы не создавал в следующий раз повод для отвлечения доблестных стражей правопорядка от ночных бдений. «Руки вверх!» — зорал а один из них с лычками младшего сержанта. Второй п о с т а р ш и й посолиднее, с погонами прапорщика. Промолчал, но наверняка был солидарен с коллегой. «Блин, ну что за день!» — непроизвольно зевнул я и сделал шаг внутрь квартиры. ы л ё н я разберись!» Если бы взглядом можно было прожигать насквозь, то Волченков бы сейчас не удовлетворился этим, пока не раскроил меня на составные части. Настолько красноречивый взгляд встречается редко. Пока он объяснялся с полицейскими, я наклонился к Костяну и аккуратно пошлепал его по щекам. Ментальное воздействие — вещь опасная, особенно при неразумном использовании. Да и кулак у дяденьки с простым русским именем л ё ш а тоже явно не добавляет здоровья. Мой приятель ни на что не реагировал, что пугало и напрягало одновременно. При таких раскладах у кузнечика были все шансы остаться идиотом навсегда, а мне этого совсем не хотелось. Я поискал взглядом по квартире свой рюкзак с аптечкой и подумал, что Мирону наверняка тоже могут понадобиться мосины зелья, но их запас был не бесконечен. Моё собственное состояние тоже было далеко от идеала, но мне явно лучше, чем кузнечику. Костян был плох. Это понимал даже я со своим профанским взглядом. Он никак не реагировал на любые внешние раздражители и не отреагировал даже на свежую иншатырную салфетку. «Леня!» — позвал я безопасника. «Нам нужна скорая. И желательно побыстрее. Боюсь, у Кости большие проблемы». Я разжал челюсти приятеля и влил ему в рот один из пузырьков с общеукрепляющим настоем, а затем подумал и добавил еще один. на этот раз с лечением от магического урона. Хотя Мося, когда проводил краткий инструктаж, говорил, что это зелье лечит от последствий проклятий, сглаза или порчи, я решил, что у ментальной магии тоже есть схожие действия. Кузнечик рефлекторно сглотнул жидкость, но, несмотря на мои ожидания, никаких видимых изменений заметно не было. «Скорая уже едет», — нарисовался рядом со мной Волченков. «Как он?» «Да не очень», — о т о з в а л с я я. Ему нужно в больницу. А этот, мотнул головой в сторону соседа Лёхи Леонид, он ч т о т -то у тоже т до сих пор в отрубе. Не смотрел, если честно, пожал плечами я. За Костяна волновался. Но мне кажется, что он просто спит, с но м праведника. Такому Борову ничего не сделаешь. Я достал из рюкзака ещё одну нашатырную салфетку и сунул её под нос Лёхи. Мужчина вздрогнул всем телом и подскочил, судорожно оглядываясь по сторонам. «А вы кто?» — уставился на нас сосед. В его глазах не было ни капли узнавания. Он оглянулся по сторонам и оживился. «О, а что я тут делаю? И что с Костяном?» «Нормально все», — буркнул Леонид, решив, видимо, не развивать тему недавнего рукоприкладства. «Перепил ты, мужик, уже и не помнишь ничего». «Да как так-то?» — изумился л ё х а «Я же вроде чуть-чуть». Его объяснение прервали сотрудники скорой помощи, вошедшие в квартиру. Соседа забрали его гости, а мы вместе с медиками вышли на улицу. «В скорую повезем, на Невского», — пояснила нам пожилая фельдшер, наблюдая за тем, как носилки с кузнечиком грузят машину. «Судя по всему, у вашего друга черепно-мозговая травма. Нужно сделать ряд обследований и понаблюдать, поэтому подробности будут утром». Все-таки удостоверение Леонида на некоторых людей производит впечатление. По крайней мере, тон этой женщины-фельдшера изменился именно после его демонстрации. До этого все вопросы сопровождались исключительно словами «алкаши» и «надоело». Но, увидев солидную корочку, я даже удостоился улыбки и достаточно скорой перевязки. Штаны, правда, придется покупать новые, эти не спасет даже химчистка. «Будем надеяться, что с ним все будет хорошо», Слабо улыбнулся Волченков и посмотрел на меня. «Ну что, поехали за Мироном?» Когда мы подъехали к месту недавнего побоища, здесь уже стояли машины полицейских, пожарных и скорой помощи. Не совсем, правда, понятно, зачем они все были нужны, но со стороны, наверное, виднее. Я с удивлением осмотрелся по сторонам. Сейчас в свете фар строительная площадка выглядела совсем по-другому. Между тем Мирона нигде не было видно. Мы с Леонидом недоуменно крутили головами по сторонам, пытаясь понять, куда мог деться мой напарник. Между тем незадачливый сторож явно наслаждался всеобщим вниманием, успевая одновременно отвечать на вопросы полицейского и пожарного. В машине с красным крестом курили фельдшер с водителем, беззлобно матерясь на ночной вызов. «А где?» Заглянул я в кабину, с недоумением посмотрев на медиков. Волченков отправился в сторону полицейских, решив упредить множество ненужных вопросов. «Кто где?» Одновременно подавились дымом мужчины в белых халатах. «Ну так пациент?» Неопределенно помотал рукой я в воздухе. «Мирон?» «Так не было никого», — объяснил мне фельдшер. «Сторож живой, не единой царапины. А второй уже все. За ним сейчас труповозг приедет».